Четвертое. Андрей Щербатов, вместе с женой Антониной, полной дамой и отцом Владимиром Андреевичем, пожилым чекистом, получил ордер на квартиру Дешковых сразу после того, как был арестован Дешков-старший. Квартира вальяжная, трехкомнатная. Окна на три стороны. В каждой комнате балкон. Щербатов получил в дому управления ключи, зашел постоял на пороге. В эту квартиру он хаживал мальчишкой, когда родители Сергея Дешкова устраивали новогоднюю елку. Дети в ту пору были уже взрослые по 14 лет, но для них все-таки наряжали елку, и даже Моисей Рихтер, профессор сельскохозяйственной академии, живший в соседнем подъезде, надевал красный колпак, изображая Деда Мороза. Пустой коридор, С открытыми дверцами стенных шкафов был обыск. Расколотая люстра с подвесками. Зачем ее разбили? Опрокинутые на пол книжные шкафы. Все это расстроило Щербатова. Будто нельзя вести себя пристойно. Сотрудники органов все же не в кабак вошли, не в бандитский притон. Явились с обыском красному командиру, который двадцать лет сражался за родину. Оступился командир. Связался со шпионами. Время такое, что проглядеть шпиона легко. Что мы не знаем, как это бывает. Враг народа Тухачевский на процессе подробно рассказал, как он попался на крючок вражеской разведки. Шпионов в стране много. С одной стороны Япония, с другой — Германия. Там белополяки, там белофинны. Какой хочешь, документ подделают. Разговариваешь с милым человеком, откровенничаешь, А потом, сплошь и рядом так бывает, оказывается, что выболтал секреты врагу. А враг готовит тебя к измене исподволь. Враг знает, чем тебя прельстить. Враг говорит, что на родине тебя не понимают, не дают развернуться. Человек твоего дарования, так говорит обычно враг, в Германии уже армией бы командовал, а то и министром обороны стал бы и квартиру бы имел соответствующую, и паёк богатый, чтобы всегда в буфете коньяк, и балкон в квартире, и прислуга щи варит. И вот у тебя уже тоска, хочется квартиру побольше, прислугу в переднике, как у генерала, плюс тщеславие, фоноберие, этого у красных командиров навалом. Ведь всегда кажется, что тебе мало дали. Ведь они все — высокое армейское и партийное начальство. Гомарник, зампред военного совета Среднеазиатского округа, первый секретарь ЦК Белоруссии. Якир, командующий за Кавказским военным округом. Тухачевский, начальник военной академии, член ЦИКа, заместитель наркома обороны СССР. Кто же их заподозрит? Вот, например, Троцкий. Ведь столько лет хитрец маскировался. Правда, Ленин и Удушку сразу разглядел но далеко не все умеют так внимательно смотреть, как Ленин. Надо обладать ленинской проницательностью, особенно в оперативной работе. Щербатов даже специально тренировался перед зеркалом. Глядел по-ленински лукаво, с прищуром. Взгляд должен получиться такой, чтобы у подследственного сердце ёкнуло. Всю подноготную такой взгляд раскрывает. Задаешь человеку вопрос, а потом вот так, с прищуром, на подозреваемого смотришь. Щербатов исправил разрушение, произведенное особистами в квартире Дешковых. Подмел осколки зеркала и люстры, расставил мебель по местам, вернул книги на полки, даже порванные страницы заправил в переплет. Прошелся по квартире, прикидывая, в какой комнате им с Антониной спать, куда кровать поставить. Широкая кровать — имелось в спальне Дежкова отца. Но Щербатов не хотел селиться в комнату врага народа. Решил, сюда вот большую кровать принесем, в комнату Сергея Дежкова, а эту узкую кушетку на кухню поставим. Пусть на кушетке прислуга спит. Будет ведь и в нашей семье прислуга. Мы не баре, но прислуга нам положена, и зарплата позволяет. А вот письменный стол Сергея оставим в комнате, пусть будет. Щербатов поднял с пола фарфоровую фигурку льва. Забавный сувенир. Богатые люди ставят такие фигурки на столы и полки. Пользы от сувениров никакой. Детям в них играть не дают. Это дорогие игрушки для взрослых. Надо бы отдать Сергею при случае. Сунул фарфорового льва в карман. Что в большой комнате делать, не придумал. Дешковы гостей в этой комнате принимали, даже инструмент у стенки стоит, на нем, наверное, мать Сергея Дешкова играла. Приходит к ним в гости гамарник или якир, они садятся обедать, прислуга вносит щи в супнице с драконами, вон она, супница с драконами, и весь сервиз китайский, а мать Сережина играет на рояле, а вот Щербатовы на рояле играть не учились, им некогда было. Работали с утра до ночи. Придется отдать кому-нибудь рояль, если только особисты его не попортили. Открыл крышку, сморщился от досады. Струны вырваны, все внутри разворочено. Устал. Присел на стул в углу комнаты. Не дело так с вещами обращаться. Да, оступился красный командир Дежков. И что теперь? Зеркала бить в его квартире? Инструмент чем виноват? Щербатов раздумывал, надо ли говорить о своем переезде Сергею Дешкову. Как-то не получалось сказать, не выходило гладко. Дешков был друг детства, и тот факт, что его отец арестован, все-таки прошлой дружбы не отменял. Они встречались во дворе, Дешков представил ему свою жену, кажется, беременную. Щербатов спросил как-то у Дешкова, отчего эта жена его нигде не работает. И Дешков испугался, побледнел, не знал, что ответить. Щербатов еще и спробовал на нем свой взгляд с прищуром. Посмотрел внимательно и спросил. «Твоя жена почему во дворе так часто гуляет? Заняться нечем? А ведь многие интересуются». Дешков сильно нервничал, не знал, что сказать. Сами Дешковы в свою квартиру на третьем этаже подняться не решались. А может, им уже сказали, что из квартиры их выписали. Как поступить? Просто въехать и поставить Дешковых перед фактом? Так и не приняв решения, Щербатов спустился к себе в подвал, поел щей, выпил рюмку водки. Опять задумался. Пока Щербатов раздумывал. Жена его уже сбегала, наняла рабочих, чтобы переносили буфет, разложила по мешкам имущество. Выяснилось, что кроме буфета и переносить наверх в сущности нечего. Жили, жили, а добра не нажили. Спали на досках, набитых на козлы. И сколько же так проспали? Сосчитали, и страшно стало. Вышло семнадцать лет. Ну что же, свое мы этому подвалу отдали. Теперь можно и в квартире пожить, как люди. Что касается кроватей, то они в Дешковской квартире имелись одной заботой меньше. Что делать с книжными шкафами и пыльными, рваными книгами, решить не могли. Дышать книжной пылью не гигиенично, но выбросить книги Щербатов не желал. Андрей Щербатов собрался было предложить книги самому Дешкову, пусть в конце концов позаботиться о своей библиотеке, но выглядело бы такое предложение странно, не оповестив о переезде, Вдруг предложили вывести книги. Книги были военные, записки Юлия Цезаря, сочинения Вильгельма Клаузевица, история 30-летней войны Фридриха Шиллера, Солидные фолианты в кожаных переплетах. Григорий Дешков преподавал в Академии. Вероятно, на этих книгах он воспитывал будущих стратегов. Андрей Щербатов решил, что такая литература и ему пригодится. Знание военной премудрости не повредит. Следствие, любой допрос — это своего рода бой. Важно знать, откуда подступить, когда ударить. Щербатов открыл том Шиллера, сел в кресло, зажег настольную лампу под зеленым абажуром, начал прямо с первой страницы. Но прочесть больше пяти строк не сумел. Очень скучно написано. Короче, надо излагать, по существу и без деталей. Открыл он и Цезаря, записки о Гальской войне. Вот, говорят, Цезарь гений, а гений такую тягомотину сочинил. Как же Дежковы все эти книжища осилили, или для виду на полках держали? Сидели так вот в кресле, мусолили страницы, и все от фонаберий. Жена предложила отдать книги соседям напротив. На одной площадке с Дежковыми жили холины, отец семейства был журналист а журналистам к литературе не привыкать. Опять-таки книга для цитат пригодится, от книжек газетчику прямая польза. Когда-то молодой чекист Андрей Щербатов и юный журналист Фридрих Хулен дружили, но это было давно, когда они еще не стали чекистом и журналистом. Антонина Щербатова взяла пару томов на пробу, просто чтобы люди убедились, что продукт качественный, и позвонила в соседскую дверь. Открыла ей женщина с несчастным лицом по имени Люба. Сказала, что мужа дома нет, и когда вернется, неизвестно. Ушел давно, не появляется несколько дней, а ей самой книги без надобности. Антонина ахнула. «Да как же вы такое терпите? В милицию надо заявить». А соседка рукой махнула. «Мне, мол, уже все равно, устала я от жизни». Антонина доложила разговоре Андрею, и Щербатов руками развел. Неужели и этого взяли? Не дом у нас получается, а шпионское гнездо. Вот тебе и персон легкает. Вот уж действительно, подвергай все сомнению. Антонина спросила, ты о чем? Это у нас поговорка в детстве была. Тогда Щербатов решил отдать книги семье Рихтеров, Он пришел к Соломону Рихтеру, показал книгу Шиллера и спросил, «Моня, ты профессорский сынок, книжки с детства читаешь. Скажи мне, Моня, зачем люди читают про чужую войну? Триста лет назад это было, а нам своих бед хватает». Щербатов обнаружил, что спускаться в гости с третьего этажа или подниматься в те же гости из подвала — это ощущения не схожие. Прежде, заходя к Рихтерам, он чувствовал себя неуютно. Пришел в чистый дом, грязный служака, книжек он не читает, на иностранных языках не говорит, живет в подвале. А сейчас иное дело. Спустился по широкой лестнице из барской квартиры, пару книжек прихватил под мышкой. Вот не угодно ли взглянуть, Шиллер имеется. «Зачем нам про тридцатилетнюю войну знать, объясни ты мне?» «У нас те же проблемы», — сказал Соломон. «Брось. Тогда диктатура пролетариата была?» «Гитлер тогда был?» «Про коммунизм и то не знали». «Коммунизм», — сказал Соломон Рихтер, — «люди придумали давно, задолго до Карла Маркса». «Ты осторожней, Моня», — сказал ему Щербатов. «Так Ленин написал в статье «Три источника, три составные части марксизма, я цитирую». «Но, если цитируешь...» А что было в тридцатилетней войне, что сегодня надо знать? Общеевропейская война. Все интересы встретились, как сегодня. А конкретнее? Испанская война, например. Испанская война? Ну да, Испанская война. Как у нас в тридцать шестом? Практически да. Я вчера этого самого Шиллера прочитал, сказал Щербатов надменно, и что? Не очень интересно чем мне это поможет? Ну, чем конкретно? Соломон Рихтер успел к двадцати пяти годам усвоить манеры своего отца-профессора. Он говорил рассеянно, не глядел на собеседника, тянул слова. Вот, скажем, врач получает образование по книгам. Причем тут врач? Э, да, сказал Рихтер, по книгам. Изучает атласы анатомические. Он должен знать, где какая кость. Фармакологию, кстати, должен освоить, да. Так и с книгой. Книги по истории — это как учебник по медицине. Моня, ты меня не дурач. Я твоим книгам, Щербатов хотел сказать, твоим барским квартирам, эти вещи у него связались в одно. Я твоим книгам цену знаю. Моня, война идет сегодня с Германией. Другие проблемы. Зачем, например, эм, врачу, сказал Рихтер, читать про болезнь, ведь пациент у него будет другой, не тот, что описан в учебнике. У другого пациента и болезнь будет проходить по-другому. Но типологические черты общие, да. Кстати, с Германией в тридцатилетней войне многое связано. Герцог Валенштейн, да. Значит, по-твоему, Шиллер чего-то стоит? Соломон Рихтер поднял брови, Соорудил фирменную рихтеровскую гримасу. Так и его отец на кафедрах поднимал брови, слушая студентов. Кто? Шиллер? Да. М -м -м, гений. Почему он гений? Ну почему, допытывался Щербатов. Ну что он такого про войну сказал, чего мы с тобой не знаем? Ну, э показал, как религиозная война превращалась в экономическую экспансию, скажем, союз Швеции с Францией. Одни протестанты, другие католики. Дикость, верно? Ты сам, думаю, поразился, да? Щербатов слушал раздраженно, но некоторые выводы делал. Решил книгу Шиллера никому не отдавать и вообще подробно просмотреть книги из Дежковской библиотеки. Однако Рихтера пора было поставить на место. А ты, Моня, в Испании воевал? Братья воевали. И где твои братья воевали? В Мадриде, в интербригадах, под Гвадалахарой. Что рассказывают? На тридцатилетнюю войну похоже? Сказал Щербатов и поразился своему остроумию. Вот как надо колоть последственных. Сам знаешь, что не похоже. Другие проблемы в Испании. Троцкизм, например. С Троцким в Испании твои братья встречались? Резко спросил Щербатов и посмотрел, прищурившись. Нет, не встречались. — Это я просто так спросил, — сказал Щербатов. — Значительно. Гипотезу проверяю. — Не у тебя одного гипотезы есть? — Значит, не встречались. — Интересно. — А сейчас ты где воевать будешь? Соломон Рихтер удивленно поднял брови. Как раздражала эта барская манера, Рихтеры в разговоре растягивали слова и удивленно поднимали брови. — В авиации, разумеется. — В летное училище еду, в Челябинск. — Да, кстати, ты еще Лессинга посмотри. — Что посмотреть? — Если уж немецкими романтиками увлекся, Шиллера трудно понять без Готфрида Лессинга и без Гёте. — И без Шлегеля, если уж на то пошло. — Фридриха Шлегеля, а не Августа, разумеется. — Не увлекался я немцами, — процедил Щербатов. — Не увлекался. Как он ненавидел Рихтеровское всезнайство и высокомерие! Более всего оскорбляло, что высокомерная интонация для Рихтеров была естественной. Так говорил и Рихтер дед, и вся еврейская профессорская родня. Смотрели на собеседника рассеянно и роняли слова не в попад. Мол, потрудись понять, что я тут тебе наболтал. Фридриха, а не Августа. Но для чего он так сказал? Взял и по носу щелкнул, Не читал, не знаешь, не по сеньке шапка. Унизительно. Щербатов понимал, что Соломон не собирался его унизить. Так само получилось. У них всегда так получается. Не увлекался я немецкими романтиками. И тебе, Соломон, не советую такие слова громко произносить. Не так тебя люди поймут. Вот именно, — ответил Соломон Рихтер рассеянно. Простых вещей люди не понимают скажем, драму Лессинга «Натан Мудрый», многие невнимательно прочли. Я не уверен, что гитлеровская команда эту драму вообще читала. Это пьеса про еврея Натана, и фашисты, скорее всего, эту пьесу читать не стали, а напрасно. Фашисты, Моня, театром не интересуются. Они самолетами увлекаются и танками. План Барбаросса их интересует, Моня. Слышал про такой? «Захват и порабощение России». «Барбаросса». «Вот именно. Знаешь, откуда слово пошло?» Сламон поднял брови, его учительская мимика раздражала. «Фридрих Барбаросса, германский император, возглавил крестовый поход. Третий крестовый поход. Э, да, третий. Походов было несколько, я тебе расскажу. Э, да, обязательно. Расскажу потом. Вся Европа, так сказать, собиралась и шла на восток». Так вот, Барбароса свой крестовый поход проиграл. Драма Лессинга описывает время после поражения Барбаросы. Еврей Натан, если тебе, конечно, интересно, Натан дебатирует. Дебаты – это такие диспуты, ну, как в суде, разбирательство. Дебатирует с одним крестоносцем, ну, так сказать, участники похода. Тебе интересно? «Знаешь, Муня, когда будем отдыхать в Крыму, ты мне расскажешь». Щербатов почувствовал, что его голос окреп, вернул себе правоту. «И есть предание, что Барбароса спит в горной пещере и однажды проснется. Вот будем на пляже загорать, ты мне все расскажешь». «А с кем евреи судились и кто где спит? А сейчас, извини, времени на древнееврейские истории нет, война идет». Щербатов сказал это резко но все же чувствовал, что сказал недостаточно грубо, а надо бы грубее. Тут надо бы так сказать, чтобы собеседнику стало обидно за свою жизнь, чтобы его прожгло стыдом, чтобы даже его, городского жителя, не видевшего беды в полный рост, проняло. «Что ты вообще знаешь про боль?» — хотел крикнуть Щербатов еврею Соломону. «Что вы, евреи, знаете про несчастье? Погромы свои только и знаете!» Погромы тоже, знаешь, на пустом месте не бывают. Сами виноваты, если хочешь правду знать. Наши мужики, они долго запрягают, а едут быстро. И потом, что такого случилось на погромах? Ну, побили, ну, затоптали одного-двух. Не надо, Моня, не нагоняй страху. Так надо бы ему сказать. Ты жизни настоящей пока что не видел. Не знаешь, как у деревни забирают последние. Ты этого не видел, еврей. Ты не слышал, как голосит баба, у которой мужу спороли живот. Ты не знаешь, как воют над расстрелянными детьми. Вот вы про погромы любите поговорить, чтобы пожалели вас. А в твоей семье детей убивали, еврей? Кудрявеньких ваших же дочков. А видел ты, чтобы вошел отряд конников в деревню и открыл огонь по бабам с деточками» чтобы прямо с седла лупили из винтовок по женщинам, да норовили попасть в живот. Такое видел? Слышал, наверное, про петлюру? Да только петлюра далеко. Ты такое видел хоть раз? Эх, еврей! Аргентинские твои драмы! Щербатов решил добавить кое-что, чтобы Соломон запомнил крепко. «Беды в трудное время хватает», — сказал он. «Например, контры в стране много». И это понятно, Соломон. Потому что война скоро будет, и противник посылает к нам шпионов. Как же без этого, Моня? На то и война. Беда у нас одна на всех, верно? Но, конечно, всякому кажется, что самая большая драма у него. Верно, Моня? Иной раз с женщиной говоришь, талоны на питание она, допустим, украла, а она тебе про своих деточек заливает. Как будто у тех, у кого она талоны украла, детей нет. Ухватываешь, куда я клоню? Вот вы думаете, что главная драма — это про то, как коммунисты из Аргентины ехали в Россию? Так вы считаете? А по дороге у вас, может, редикюль пропал? Или что у вас там приключилось? И все, верно? А беду тамбовского мужика вы и знать не желаете. Там люди глину с голоду жрали а потом резали друг дружку. Не по злобе даже, а так, с дуру. Щербатов мог бы рассказать больше. Он мог рассказать, что в Тамбове у него сгинули родные, сестра жены и трое племянников. Родня не кровная, но все-таки. Сестра жены вышла замуж в семью из-под Тамбова, из села Туголукова. Кто-то из семьи связался с бандитами, ушел в лес. Красноармейцы разобрали и сожгли семейный дом Валуевых. У Тамбовской семьи фамилия Валуевы. И всех, включая малолетних племянников, отправили на север. Жена плакала, умоляла узнать, куда их законопатили. Щербатов хотел составить официальный запрос, но начальник отсоветовал. «Они тебе кто?» «Племянники». «Сестры Женины и дети». «Это хорошо, что не родные» а то, знаешь, и вы с Антониной под приказ попадаете. Как это так? А так, приказ номер 171 уже отменили, а приказ номер 130 никто и не отменял. Семья бандитов подлежит выселению, верно? Ты ко мне приходишь и в данную семью записываешься. Я правильно интерпретирую? Так и написал Щербатов запрос. И Изгинула Женина сестра с детьми, Следов от племянников не осталось. И сейчас уже совсем не до них. Такая жизнь пошла, что человеческая жизнь вообще ничего не стоит. А все-таки порой вспоминаешь ребят и жалеешь. И жена, что же он, слепой, глаз не имеет. И жена отвернется порой и губы подожмет. Стало быть, вспоминает. Кровь не водится. Ты запомни, Моня. В России главная беда с мужиком, а с вами, барскими детьми, Беды великой сроду не случалось. У тебя, я так думаю, с родней все в ажуре? Бульон куриный кушаете, шиллеры читаете. Чербатов развернулся на каблуках, отметив про себя, что проделал поворот четко по-военному, и стал спускаться по лестнице. Но, семейка. Кстати, не случайно это, что евреи русской беды не понимают. Они своей земли, отродясь, не имели, не бронили, не сеяли им защищать по сути нечего. Прогнали их с одного места, они собрались, да на другое перешли. Не сеют, не жнут, люди безответственные. Что им не скажи, у них свое будет мнение. Барбаросса. Придумают тоже. Заняться людям нечем. Немцы в тридцати километрах от дома, а еврей про крестовые походы вспоминает. Вон, в окно если посмотреть, так можно уже Барбароссу увидеть». Из лестничного окна открывался вид на крыши района, за крышами Тимирязевский лес, еще дальше Волоколамское шоссе, а на горизонте дым, черный дым столбом. Там шел бой.